Глава 17. Жестокая правда. Илья пришел в сознание только спустя три дня. Врачи едва сумели его вытащить почти что с того света. Память возвращалась к нему кусками, оставляя зияющие дыры, которые, как ему казалось, медленно заполнялись какими-то иллюзиями, совсем не похожими на реальность. Поначалу Илья всячески старался заменить их чем-то более похожим на правду, но совсем скоро сдался, не найдя ни одного подходящего пазла. Либо их нужно принимать такими, либо навсегда записать в разряд бреда. Подобное случалось и раньше, после контакта с Рахами. Однако в этот раз все выглядело настолько выпукло и настолько вписывалось в скрытую логику неясных предчувствий, что, наверное, стоило бы пересмотреть эти остаточные воспоминания и хотя бы попытаться взглянуть на них, как на вполне рациональные вещи. Неужели он и в самом деле, сам о том не подозревая, слепо исполнял волю великого Раха, «Разлучил меня с Мариной, сделал так, чтобы отец мой навечно застрял на озере, почти свел с ума Ангелину. Когда Илья спрашивал меня о видениях, то и сам полагал, что это какие-то остаточные явления от переселений. У него такие видения тоже были, он не решался рассказывать о них никому, даже Власову, то ли боясь, что его на время отстранят от работы, то ли полагая, что за этим скрыто что-то сугубо личное, предназначенное только ему. Но в отличие от меня...» Он проанализировал свои видения немного глубже, поняв то, на что не обратил внимания я. Поначалу все лица, которые он наблюдал, постоянно меняли свои очертания. Людей он видел столько же, сколько и я, четверых, и понимал, что очень хорошо их знает, но лица менялись, словно примеряя на себя причудливые маски, в каждой из которых была одна узнаваемая черта, при этом недостаточная для очевидного узнавания. Мозг цеплялся за знакомое, и в конце концов происходило что-то, что психолог определил бы как паридалия. Это когда человек в абстрактных предметах начинает вдруг видеть что-то привычное, в основном человеческое лицо или человеческую фигуру. Так Илья очень ясно смог распознать в этих видениях меня, а потом Марину. При этом он понял, что сработал этот психологический механизм, что на самом деле это было ложное узнавание. Впрочем, ложное только внешне. В сути же своей, какой бы маской ни прикрывались, это все-таки были мы. Это стало для Ильи откровением. Он сделал вывод, что все, кого он в своих видениях наблюдал, когда-то были близки и занимались одним общим и очень важным делом, которое по каким-то причинам пришлось бросить. Каждый из нас переместился в различные временные линии и в разные личности, при этом стерев память о том, чем мы занимались и о том, что мы вообще были знакомы друг с другом. Илья, судя по всему, первым из нас что-то вспомнил. Где-то, разумеется, глубоко внутри. Вспомнил и начал снова всех нас собирать вместе. Но в его собирание вмешался великий рах, сделав Илью своим слепым и немым орудием, которое не должно было допустить, чтобы мы по-настоящему узнали друг друга. Теперь, после последней аудиенции, Илья помнил все эти раховские инвальтации, все его нарративы. Помнил и ужаснулся, пытаясь снова выдать эти воспоминания за бред. На все вопросы, пришедшего к нему в палату Власова, он отвечал рассеянно и невнятно. Генеральный настоял на том, чтобы после выписки Илья взял отпуск, и он был не против, предстояло многое обдумать. И главное, необходимо было понять, как действовать дальше. Хорошо, что у Рахов не имелось доступа к дневному человеческому сознанию. Они могли влиять через сны, могли манипулировать человеком через своих суккубов и инкубов, но днем они были слепы и глухи. Илья настоял, чтобы его выписали уже на четвертый день. Вернувшись в гостиницу, он первым делом проверил автоответчик на телефоне. За время его отсутствия накопилось лишь три звонка. Первый из звонивших молчал, вторым позвонил Данилов, непонятно каким образом узнавший этот номер, а третьим оказался его старый приятель Олег Дымов, предложивший встретиться в его доме возле Уводского водохранилища. С Даниловым было бы, конечно, не лишним еще раз поговорить о делах усадьбы. Но звонок от Олега значил для Ильи куда больше. С Дымовым они вместе обучались на делегатов, были хорошими друзьями в то время, и еще года три дружили после окончания курсов. Но однажды Олег пропал и, как выяснилось, оказался в рядах отделов ФСБ, тоже занимавшегося технологиями и артефактами рахов. Илья воспринял этот шаг Дымова как предательство. Подобное тогда стало встречаться довольно часто – То из ЦУАБа кого-то вербовали федералы, то от федералов кто-то перебегал в ЦУАБ. Тогда Илья был молод и слепо верил в то, что только ЦУАБ радеет за светлое будущее человечества. С Олегом они после этого не общались три года, пока тот первым не позвонил Илье. К тому времени Илья уже многое смог понять и переосмыслить. Не то, чтобы он совсем разочаровался в ЦУАБе, нет... Просто видел, как и эту организацию начинает разъедать плесень, как вплетается она в паутину интриг и схем, не имеющих никакого отношения к ее изначальным целям. Илья согласился на встречу, и после этого раз в год они с Олегом рыбачили на водохранилище, вспоминая прошлое и сетуя на настоящее. Правда, последний раз они виделись четыре года назад, поэтому звонок бывшего друга Илья воспринял в этот раз с особенным интересом и ожиданием. Даже по телефону голос Олега звучал тревожно, и слышался в нем почти что приказ, а совсем не просьба. Илья не стал долго раздумывать, тут же сел в свою хонду и выдвинулся навстречу. За те годы, что они не виделись, Олег изменился, постарел, сделался совершенно лыс и осип. Однако Илью встретил с какой-то особой, почти отеческой нежностью. Долго не мог подобрать слов, чтобы начать, судя по всему, важный для него разговор – Напихал в рюкза кучу всяких вещей, снасти закуску, папку с какими-то бумагами, металлический кейс и, посмотрев внимательно на Илью, сказал «Тебе бы переодеться». При этом он вынул почему-то из сейфа рыбацкие костюмы и протянул Илье. «Это обязательно?» – спросил тот. «Так будет удобней», – промолвил Олег, прижал к своим губам палец и показал на уши. Илья понял его жест. Олег опасался, что их могут прослушивать. Микрофон мог оказаться где угодно, даже в одежде Ильи. Следовательно, предстоящие разговоры и впрямь намечался серьёзный. Свое молчание Олег прервал лишь тогда, когда они выехали на весельные лодки в тихую заводь, поросшую кувшинками, ряской камышом. Снарядив удочку и закинув ее в окошко, свободной от растительности, Олег наконец сказал. «Боялся, что не приедешь. Мне-то к тебе никак. Сам видишь, какие предосторожности приходится принимать. Так что случилось?» «Послезавтра случится, а пока что затишье перед бурей». «И что именно? В ваш филиал нагрянут нежданные гости из наших. Это еще зачем?» «Мутные дела, Илюха, у вас там творятся. Да ты, думаю, сам уже начал догадываться. Так ведь?» Илья промолчал, продолжая с удивлением смотреть на Олега. «Вы же по Шмурову сейчас работаете». «Допустим». «Да не бейчься ты. Такая информация мне от себя ни к чему. Это был риторический вопрос. Я помочь тебе хочу». «Потому что уверен, что ты к этой мутной воде отношения не имеешь. Более честного человека, чем ты, я никогда не встречал. Ты хоть догадываешься, откуда шли Шмурову посылки с артефактами?» «Нет, по поставкам мне не давали никаких полномочий». «Оно и понятно, потому что ваш филиал и поставляет». «Что?» — Олег помотал головой. «Поставками заведует Власов», — коротко сообщил Олег. «Это прозвучало, как гром средь ясного неба». «Очевидно было, что к этому причастен Фагот, и наверняка кто-то еще из ЦУАБа, но чтобы сам Власов...» «А как иначе такое можно было бы провернуть?» Снова задал риторический вопрос Олег. «Изъятые из нашей линии артефакты шли в филиал. Комиссия подписывала все необходимые акты и следила за тем, чтобы они были уничтожены в их присутствии. Но уничтожались муляжи. Знаешь, сейчас китайцы научились делать часы. Правда, хронокапсулы пока что не получаются». «Но это дело времени. На черном рынке этих недочасов можно купить сколько душе угодно, и по умеренным ценам. Внешне не отличишь от настоящих, но работают через раз. Применяют использованные капсулы, в них еще остаются свободные ячейки с нанитами. Часто это билет только в один конец. Впрочем, простым смертным вообще без разницы, в кого и куда подселяться. Для них это всего лишь прикольный квест, если смогут вернуться». А если нет, то хуже, как они полагают, уже не будет. Такой дикий способ уйти от своих проблем. Продают и эфемериды, но большая часть данных в них неверна. Вот такие муляжи и уничтожались, а реальные артефакты шли в усадьбу и еще в несколько мест. И много из наших спросил Илья, медленно приходя в себя от услышанного. Точно известны имена четверых, но послезавтра будут арестованы все, до выяснения достаточных деталей и обстоятельств. — В том числе и ты, поэтому я тебя и позвал. — И что ты мне предлагаешь? Ты же понимаешь, что если я спрячусь, то меня перво же и станут подозревать. — Я и не предлагаю прятаться, я предлагаю работу в моем отделе, пока еще есть такая возможность. — В твоем отделе? Олег, ты же знаешь, как я к этому отношусь. — Знаю, но надеюсь, что ты уже снял розовые очки, и твоя вера в непорочный ЦУАП давно намили Нет, — замотал головой Илья. «Я так не могу. Да, ты прав, я уже не тот. Но ведь и у вас не ходят в белых одеждах. Какой смысл менять одну черную дыру на другую?» «Без этой работы ты и дня не протянешь. Когда закончатся следствие, и даже когда тебя оправдают, на тебе навсегда останется эта метка. Ни один филиал не откроет для тебя свои двери. Да и из филиалов ты -то остался только один. И если это случится, то в ваш отдел дороги уже не будет. И что ты станешь тогда делать?» Больше нет никаких вариантов. Олег нахмурился. «Ты пойми», — сказал он. «А вы же как уборщики на слоновье ферме. Слонов и навоза с каждым днем больше. А уборщиков не пребывает в нужном количестве. Технологии рахов нужны всем. Никто и никогда от них не откажется. Никто не позволит эти технологии обнулить. Правительство, корпорации, секретные службы, банды, да даже простые Пети и Васи. Что сделал твой Лазов, когда попал в нашу реальность?» Изменил судьбы своего друга и мамы. Тебе и это известно? Разумеется. Ты полагаешь, что если какая-то из стран откажется от хронокапсул, то так же поступят и остальные? Все зашло слишком далеко, Илья. Никто не допустит, чтобы в их президента вселилась другая личность и устроила в государстве переворот. Ты в курсе, что такие попытки уже были? Нет. Но это логично. Вот именно, логично. Все важные чины в правительстве давно имеют защиту от подселений, выглядят как вакцина, защищает на 99%. До этого, когда возникало подозрение в подселении, человека сажали на карантин, так называемый карантин. По факту, самая настоящая тюрьма, и не только в правительстве все это происходит. Многие из известных актеров, если не все, хозяева корпораций, любая значимая персона, у которой есть деньги – На черном рынке эфемериды на известную личность стоят бешеных денег. Кто ж не хочет почувствовать себя Томом Крузом или Сталлони? Если бы не изобрели вакцину, то всех знаменитостей давно бы порвали на части, и имя каждого из них было бы Легион. Весь мир уже превратился в Титаник, а на горизонте маячит айсберг. «Значит, обязательные вакцины для прерывателей», — начал был Илья. «Да-да», — прервал его Олег, — «о них я и говорю». «Они защищают на пять лет, потом нужно делать по-новой. Ну так что скажешь, Илья?» «Поверь мне», — сказал тот. «Я бы, может, и согласился на твое предложение, но есть одно обстоятельство. Мне трудно было бы его объяснить. После очередного контакта с Рахом я кое-что вспомнил, кое-что невероятное, возможно, это и бред. Я пока толком не разобрался, но если ситуация требует быстрых решений, то я предпочту не совершать пока ничего лишнего, а дальше буду смотреть» что ты вспомнил?» Было заметно, что Олег внутренне насторожился. «Попробуй мне объяснить, это может быть важно и для меня». И Илья рассказал Олегу все, что вспомнил и о чем успел подумать за последние пару дней. Когда он закончил, Олег даже как-то помолодел, весь выпрямился и сказал, «Это меняет ситуацию». После этого он достал из рюкзака папку с бумагами и металлический кейс. «Вот», – протянул он, – «возьми. Я почти не надеялся, что этот вариант может сработать». Готовился к долгому и мучительному разговору, но, как видишь, все-таки взял эти вещи в лодку. Что это? Купол. Мне это слово ни о чем не говорит. Пока что и не должно. Эти бумаги необходимо показать Лазову. Лехе? Ну да, ты знаешь другого Лазова. Теперь эти чертежи, твой путь к свету, который ты так искал, ваш путь. Чей наш? Наш с Алексеем? По крайней мере. В кейсе находятся пять хронокапсул пять часов и десять доз с вакциной. Я ничего не понимаю. Я знаю немногим больше твоего, капсулы необычные, у них другой оттенок, пусть это тебя не пугает, ты все поймешь чуть позже, а пока просто возьми это и спрячься где-нибудь на время, никуда не высовывайся, когда вернется Лазов, вы с ним должны встретиться, когда он увидит бумаги, то, надеюсь, на место встанут все недостающие звенья. Илья в недоумении продолжал смотреть то на Олега, то на непонятные чертежи, И вдруг в одно мгновение его осенила шальная мысль. «Ты...» – промолвил он едва слышно. «Ты ангел?» Олег смущенно улыбнулся. «Ты переоцениваешь меня?» – сказал он. «Я такой же делегат, как и ты, только работаю в другой конторе. А в данный момент действую, исходя из наших с тобой личных интересов. Ты же знаешь, что делегатам ангелы не положены». «Я просто не знаю», – сказал Илья. «Что и думать. Таким я тебя никогда раньше не видел». «Все изменилось», – грустно промолвил Дымов. «И нам с тобой тоже пора меняться. Когда покажешь Лазову чертежи, сможешь понять больше. Только не спеши пока, не лезь на рожон, не рискуй без надобности. На кону очень большая ставка. Если скажу, что от нас зависит судьба человечества, то вовсе не преувеличу».